так уж получилось что я хожу в походы когда-то году в 2004 вступил в ролевое движение и понеслась не то чтобы я был заядлым туристом способным пройти по непролазной лесной чаще 20 километров в день и не вспотеть я не выживальщик экстремал Просто люблю иногда выбраться подальше на природу на несколько дней. Обладаю необходимым набором навыков и снаряжения для комфортного пребывания вдали от цивилизации. Невзирая на это, в среде своих менее опытных друзей прослыл кем-то наподобие Биара Грилса. Всякий раз, когда какой-нибудь приятель затеивает вылазку за город и всегда собирает компанию детей прогресса, зовут меня. Хочу заранее попросить прощения за столь долгий рассказ, но некоторые детали просто нельзя упустить, иначе картина всего произошедшего со мной будет неполной. Однажды летом, лет 5-6 назад, мне позвонил мой старый знакомый. Назовем его Валерой. Валера расспросила о моих планах, и я ответил, что их у меня попросту нет. Девушка ушла к другому, мать в отпуск море укатила, дед проживал на даче. Я мог располагать своим временем, как заблагорассудиться. Валерий после сказанного заметно оживился. «Слушай», — сказал Валера, — «тут тема про тебя есть короче. Тоха, еще один наш товарищ турист, помнишь, рассказывал под газом, что у него прадеда НКВДшники из села вывезли ночью? Ну, помнишь, он еще говорил, что приехало много машин, всех погрузили, помнишь? Так вот, я эту деревню в Google Maps нашел. Ага, со спутника». И уже хуже уговорил, так что вещи пакуй, сменяй экипаж. И это, Виталю тащи с собой, ну все, бывай. Стоит сказать, ремарка про Виталия меня насторожила. Дело в том, что Виталька – мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много лет. Он прошел службу в воздушно-десантных, имел даже какие-то там грамоты и значки за отличную службу. В общем, парень был подготовленный, если его звали, Значит, намечался мордобой с пристрастием. Но я быстро отмел беспокойство. Мало ли, может, в этой деревушке бомжи расселились или наркоманы. Тем более раньше частенько приходилось сталкиваться с неадекватными местными, которых хлебом не корми, только дай городских погонять. В общем, сделав необходимые звонки, затарившись продуктами на себя и вверив в заботу о квартире и собаке закадычной подружки, я быстро собрал необходимые вещи – Выезжать решили на утро, после Валериного звонка. И в пять пятнадцать под моим подъездом уже пыхтела и чадила его оранжевая нива. Нас тогда выезжала пятеро. Я, Виталий, Антоха, одетый в до боли знакомое старое камуфло Валера и его барышня, которую звали Женя. Женя и Валера были одеты не для похода. На нем была майка-сеточка, шорты Вьетнамки и пижонские водительские перчатки без пальцев. А на ней короткая джинсовая юбочка, сандалики и абсолютно вырвиглазный топ с губкой Бобом. Погрузили вещи, расстелились кое-как, включили музыку, тронулись. Стоит сказать, что я плохо помнил историю из деревней, где проживали Тохин и прадед, и дед, тогда еще 12-летний пацан. К алкоголю, а тем более к пьяным россказням, я всегда относился скептически. Разговорив по дороге Антона, не без помощи авторитетного Виталика, разузнал подробности выселения. Со слов его деда, деревенька, куда мы направлялись, находилась в соседней Кировоградской области. Жили там несколько семей. По большей части люди, приехавшие на строительство железнодорожной ветки. Вроде как промышленного назначения. Да еще старики, жившие тут еще с царских времен. По железной дороге должны были то ли руду возить, то ли уголь и строящиеся за десяток километров шахты. Жили себе люди, никого не трогали. Честно работали, по вечерам лучину жгли, до да песни пели. Благодать одним словом. Однажды ночью по проселочной дороге загромыхали автомобили. Из них выгрузилось много вооруженных людей. Жителям деревни объявили, что у них 10 минут на сборы. И затолкав в машины, увезли в какой-то райцентр, откуда уже сами выбирались кто куда. На дворе заканчивался 1938 год. В машине повисло молчание, нарушаемое только рекламой по радио. Антон заметно нервничал. Было видно, что Валерка его заманил скорее собственным энтузиазмом и врожденной лихостью, чем обещанием показать родину предков. Первым молчание нарушил Виталик похлопав Антона по плечу своей лапищей, пророкотав привычное «не ссы, братуха», после чего обстановка несколько разрядилась. Карта утверждала, что мы почти на месте. На дорогу ушло часа три, и это без учета того, что нам теперь надо было искать грунтовку, которой не пользовались с сороковых годов, рассчитать ее, чтобы приехать, а то и вообще пешком идти. Мне оба варианта не нравились. В конце концов, пропетляв по местным дорогам еще с полчаса, мы встретили аборигенов. Ну как аборигенов? Бабку. Древняя такая старушка, сгорбленная. Идет сама вдоль поля, в руке бидончик такой, желтовато-белого цвета. Трепицей накрыт. На переговоры отправили Антона. Он и название деревни знал, и вроде как корни у него общие с местными. Из машины было видно, что бабушка что-то переспрашивает, а Тоха сильно волнуется, жестикулирует. Бабуся улыбнулась, закивала, махнула пару раз свободной рукой, указывая направление. Антоха вынул что-то из кармана, протянул старушке, но та поглядела, головой помотала и дальше пошла. Обиделась, видно. «Милая бабка, даже денег не взяла», сказал вернувшийся Тоха. «Все путем». За полем налево и до бурелома. Там пешком километра 2-3 Все было именно так, как сказала старушка. И поворот был на месте, и бурелом. От бурелома шла просека, которую мы определили как старую дорогу. Вскинули на плечи рюкзаки, Валера взял спортивную сумку. А Женя — свою маленькую лакированную сумочку. Я еще подумал, что она уж больно на заплутавшую в лесу ночную бабочку похожа. Но да ладно, дело не мое. Пробирались мы, нещадно ломая подлесок около часа двух. Уже было около полудня, и цель была близка. Все как-то даже радовались. Скоро нам предстоит встреча с неизвестным. Путешествие в прошлое. Загадки в духе Индианы Джонса. Первым труп деревни заметил я. Потому как шел первым. Почему-то именно с трупом у меня ассоциировалась эта картина. Среди деревьев ясно выделялись рукотворные формы домов. Я предложил оставить вещи и пойти осмотреться. На том и порешили. Рассыпавшись веером, стали рассматривать дома, которых здесь было, по моей прикидке, десятка два. Во дворах росли одичавшие плодовые деревья с мелкой завязью. Деревянные постройки время не пощадило. Крыши рухнули внутрь, открыв доступ к семенам деревьев, и теперь внутри рос такой же подлесок, как и снаружи. С кирпичными домами дела обстояли получше, таких домов в деревне было пять, как сейчас помню. Кое-где поросшие мхом или шайником, низкие, угрюмые строения с маленькими окнами походили на недовольных жаб. Окна были по большей части выбиты, но в одном домике пару стекол было на месте. Да и выглядел он получше и почище, чем другие. Хотя, судя по высокой траве и сгнившему деревянному крыльцу, в нем ноги человека не было уже лет пятьдесят как минимум. Решили группой обойти все кирпичные дома по очереди, оставив самый целый напоследок. Первый же дом встретил нас очередной чудесной картиной победы природы над человеком. Прямо посреди большой комнаты с остатками печи, сквозь половицы пророс ясень. Дерево росло прямо сквозь крышу, его крона укрывала дом от дождя. Внутри обнаружилось несколько свидетельств прошлой эпохи – тяжелая керамическая чернильница, чугунная дверца от печки с немецким клеймом, а также перламутровая овальная пластина, которую я определил как оклад рукояти ножа. Хотя это могла быть просто декоративная накладка. Второй и третий дом мало отличались от первого. Те же ветхие полы, тот же антикварный хлам. В парашивом состоянии. Хочу заметить, что в этих домах мебель, какая была, уже давно развалилась. Все увиденное вызвало уныние и ощущение тленности бытия. В районе трех часов дня... Решено было окончить осмотр домов. Было интересно, но солнце уже медленно оклонилось к закату. А лагерь мы еще не поставили. Даже место не выбрали. Валера нехотя согласился. Ему очень уж хотелось все обсмотреть, все обследовать. Женя во всем поддерживала Валеру. И мы с Виталией и Антоном тогда даже всерьез задумались, не надувная ли она. Выбрали место для стоянки в 15 минутах ходу от деревни разбили лагерь, выкопали костровую яму, вокруг нее расставили палатки, развели костер. Стояли тремя палатками, в одной я и Виталик, во второй Антон, а третью, принадлежавшую все тому же Антону, отвели Валерке и его барышне. За ужином, уже когда порядком смеркалось, неугомонный Валера достал из спортивной сумки двухлитрушку пива и предложил нам. Я в походах не пью, равно как и Антоха, а Виталий отказался из солидарности. Поэтому всю торпеду приговорил один Валера. Набравшись храбрости, он стал подзуживать нас пойти в деревню ночью, пофотографировать упырей. Мы потратили почти весь вечер, успокаивая разгулявшегося приятеля. И только когда десантник Виталия пообещал его к дереву привязать, если он не угомонится, Валера затих. Ближе к полуночи все разлеглись по спальникам, а Виталька закимарил прямо у костра. Я тоже уснул, и мне даже что-то снилось. Нас разбудил крик, даже не крик, вой какой-то, будто человеку работающая болгарка на ногу упала. За этим воплем последовал еще один, потоньше, кричала явно девушка, затрещали, ломаясь ветки, я аж похолодел, и сел в спальнике, вытянувшись по струнке. Вход моей палатки расстегнулся, и в проеме я увидел очертания головы Виталика. — Братуха, братуха, не спи! — хрипло шепнул здоровяк, вытащил из палатки свое мачете. И оставив вход открытым, пригнувшийся исчез за кругом света, излучаемого все еще горящим костром. Я наспех нацепил ботинки и прихватил топор. Виталька стоял за палаткой и прислушивался. Потом он резко метнулся к костру и начал набрасывать в огонь заготовленные ветки, пока пламя не поднялось на высоту около метра. Я достал из кармана фонарь. А надо сказать, что в походе сплю я всегда одетым хотя бы в брюки. Я достал из кармана фонарь и переключил его в режим стробоскопа, направив в сторону развалин деревни. Антон так и не вышел из палатки, хотя я абсолютно точно был уверен, что он там. Я и сам порядком струхнул тогда, так что не осуждаю его. Спустя минуту или две из леса на нашу поляну выбежало нечто, от отчего я чуть не напрудил в штаны. С трудом мы узнали Валерку. За ним, сотрясаясь и падая с ног, приковыляла Женя. Мы с Виталией усадили ребят на бревно, служившие нам с Начали успокаивать – Женя плакала, обхватив голову руками. Валера бормотал что-то нечленораздельное, постоянно вскакивал и оглядывался в сторону деревни. Десантник достал из палатки алюминиевую флягу с коньяком, а я – аптечку, чтобы оказать друзьям помощь. Валерка где-то посеял вьетнамке Он был без майки и одной перчатки. Его тело покрывали многочисленные ссадины, синяки и царапины. Ширинка на шортах была расстегнута, от парня пахло свежей мочой. Женя выглядела похуже. Она была без топика, в одной юбочке и санталиках. Все ветки, которые Валера отгибал, пока бежал сквозь лес, рикошетили в девчонку. У нее было несколько глубоких царапин на груди, руках и ногах. Волосы спутались, а нижняя губа была прокушена. Оба они были бледными, как магазинное молоко. Как мы с Виталией не старались их разговорить ничего не получалось. Только прикончив Виталькину флягу, ребята отключились. До самого рассвета мы с приятелем-десантником просидели у костра, поддерживая максимально яркое пламя. Он с мачете, я с топором. Утром в палатке Антона что-то завозилось. Виталий подошел ко входу, и за ногу выволок сонного приятеля на свет Божий. Здоровяк наказал Антону следить за Валеркой и его Женечкой. Велел приготовить завтрак и сварить кофе, и буркнул в мою сторону, сунув Антону в руки свое мачете. «Погнали, братуха, в село метнемся». Отказывать товарищу было чревато. К тому же не хотелось потом, как в плохом ужастике, топать в злосчастную деревню по одному, чтобы неведомому существу, напугавшему наших ребят, было легче питаться. Деревня ничуть не изменилась. Мы шли по-видимому следу ребят. Поломанные ветки и смятая трава говорили сами за себя. След вел к тому самому домику с уцелевшими оконными стеклами. Виталька предложил обойти домик по периметру широким кругом. Мы пошли. Надо сказать, что домик этот был навидимый окраине села. За ним виднелось какое-то более-менее свободное от деревьев пространство. И тут Виталька заметил то, что до сих пор мне иногда чудится во сне. «Когда-то это была небольшая кирпичная постройка. Может, сарай, может, домик. Он стоял на границе леса и того самого свободного пространства. Мы, не сговариваясь, стали подходить ближе, забыв о домике, к которому вели следы наших друзей». Эта кирпичная строенница стояла под небольшим углом, и половина его уходила под землю. Над этой превратившейся в груду красной кирпичной крошки частью была часть земли, удерживаемая корнями дерева. Корни эти были отчетливо видны и походили на огромные кривые зубы. Это было похоже на то, как если бы у леса была пасть, и он пожирал этот домик будто вафлю. Нам... Довым двадцатилетним лбам стало не по себе аж до рвоты. Мы рванулись и быстрым шагом направились к домику. Виталька выматерился. Он обо что-то споткнулся. Я раздвинул траву, и волосы на моем затылке зашевелились. Это было литое чугунное надгробие. Такие ставили в тридцатые годы. К нему была привинчена табличка с рельефными буквами и звездочками по бокам. Томский Николай Игнатьевич, 1876-1933. Мы огляделись. То тут, то там из земли торчали небольшие деревянные столбики. Мы стояли посреди кладбища. Было уже не страшно. Скорее преобладало ощущение, что мы поступаем неправильно, находясь здесь. Мы приглянулись и отправились поскорее изучить домик с окнами и, наконец, покинуть эту проклятую деревню. Я даже буркнул что-то вроде «Извините», и мне чуток полегчало. Я запомню этот домик надолго. Домик был поделен на три комнаты, две маленькие и одну большую. В углу большой комнаты была прибита палочка, на которой стояла покореженная и усохшая деревянная рамка. Либо портрет вождя, либо икона. Других вариантов быть не могло. Была тут и мебель. Все было ветхое, покрытое толстым слоем пыли. Но узнавалось. Чугунная кровать с остатками гнилых железных пружин. Трухлявый сервант с пожелтевшей посудой. Тумбочка с деревянной ручкой нарезной резной дверце. Стол. На столе в пыли я увидел четкий отпечаток задницы. На полу к столу вели две цепочки следов. Вьетнамки и санталики. Вокруг стола, особенно возле отпечатка задницы, было сильно натоптано вьетнамками. Валера, Валера. Острых ощущений захотелось. Я улыбнулся сам себе и обернулся к Виталию, чтобы едко пошутить по этому поводу. Виталька был серьезен и бледен. Он кивнул куда-то в угол комнаты. Я посмотрел туда. Лучше б не смотрел. В уголке, аккуратно сложенные, лежали вещи Валерки. Вьетнамки, майка-сеточка, а сверху словно дохлый скворец. Перчатка без пальцев. В пыли вокруг не было следов. Ни Валеркиных, ни Женькиных. Вообще никаких. Виталька как-то машинально схватил Валерины вещи. Толкнул меня локтем под бок и буркнул. «Закрой коробочку и пошли». Полтергейсты. Мы уже вышли с большой комнаты и собирались выходить из дома, как черт меня дернул заглянуть в одну из маленьких комнатушек. Ту, что ближе к выходу. На полу посреди комнаты стоял бедончик желтовато-белого цвета. Через минуту я был уже в лагере. Антон вел машину не так уверенно, как Валерка. Начал накрапывать дождь. В машине пахло перегаром, валидолом и немного мочой. Валера и Женя неспокойно спали на заднем сиденье. Между ними угрюмой громадой восседал Виталик, вытягивающий водку из бутылки, купленной в первом придорожном ларьке. «Большую часть дороги мы мчали», — первым заговорил Тоха. «Вы, ребят, извините, что так вышло. Мне Валерка как-то по пьяному делу обещал ко дню рождения ту самую деревню найти. Вот и нашел. Не отказывать же ему. Он же старался, искал». «Ну правда, а, ребят? Извините!» «Да иди ты!» – процедил сквозь зубы Виталька. Он смотрел куда-то в одну точку за окно «Слушай, Антоха!» – сказал я. «А чего деревню-то выселили?» «Дед не говорил?» «Ну скажи! Уже как бы все равно туда вряд ли вернемся!» Антон помолчал минуту, затем вздохнул и впервые за наше путешествие достал сигарету и закурил. Его голос казался каким-то уж совсем далеким и лишенным окраски. «Да не знаю я. Дед говорил только, что когда солдаты людей в машины грузили, одна бабулька-старожилка все отказывалась ехать. Упиралась, руки заламывала, на колени падала. Все говорила что не может она уехать, что муж у нее, герой-красноармеец, там похоронен, что без нее там все хозяйство погибнет. Так и уехали без нее». Никто ее не нашел в райцентре после выселения, хотя искали. И прадед мой с прабабкой, и дедушка маленьким искал. Дед еще говорил, что бабулька хорошая была, приветливая, детей любила. Свои-то после революции поумирали. В 33-м. Каждое утро в соседнее село ходила к подруге, с которой в воскресной школе училась. Поболтать, молочка набрать. Вот возьмет с утра бидончик и пойдет. «Очнулся я уже в городе». Почти сразу прервался контакт с Валеркой. Он сначала лечился, говорят, а потом просто нас всех сторониться начал. У него же остался и пленочный фотоаппарат с фотографиями того села. Потом Антон, уверенный в том, что все ролевики, все неприменнейшие грустные сектанты, прекратил общаться со мной, а после укатил в другой город. Пару лет назад уехал на поиски работы Виталька-десантник. Сначала созванивались, да потом он то ли номер сменил, то ли за границу уехал. Старый номер его вне зоны действия постоянно. Вряд ли эта история будет претендовать на бестселлер. Но по-настоящему страшно ее делает то, что всё это произошло на самом деле. В деревне что хорошо? Если с руками да с головой дружен так завсегда проживешь. И сыт будешь, и согрет. И опять же природа здесь. Она душу лечит, не так ли? Ерофей погладил седую бороду, кашлянул тихонько и снова сосредоточился на своем занятии. Тонким перочинным ножиком он строгал, точно затачивал тонкий прутик ивы. Серега сидел за длинным деревянным столом напротив, в черном выходном костюме и, обхватив себя руками, покачивался из стороны в сторону, как болотный камыш на ветру. Времени было за полночь. В небе висела сверкающим медным тазом луна. И только сверчки затягивали свои ночные песни. «Не знаю, может быть», — Серега поюжился, «я бы не смог, если бы не свадьба моего друга, вашего внука, Андрея. Если бы не он, тогда я бы не приехал. Вот честно». Послышался звон посуды. «Анна Михайловна, жена Ерофея, прибирала со стола. В свете желтой лампы она в своем белом платочке и фартуке с кружевами походила на добрую старушку-волшебницу из какой-то сказки». Серега продолжал. «Мне кажется, что здесь очень скучно. Работы много, скучать некогда», — улыбнулся в усы Ерофей. «Свадьба и похороны, вот, наверное, все развлечения». Серегу легонько плечом толкнул его приятель Аркадий, сидевший все это время рядом и с полусонным видом подслушивающий разговор. «Будешь в поле ходить хлеб сеять, что там еще, картошку сажать?» На его худощавом лице появилась ехидная, но не злая улыбка. «Правильно», — подхватил Ерофей. «Я бы бухал, наверное, здесь каждый день». Серега скорчил кислую мину, а его приятель нагнулся вперед и с заговорщицким видом спросил. «Кстати, Ерофей Иванович, а вам свадьба как, понравилась?» «А что, свадьба как свадьба, нормально». «А вот я заметил, что вы ни разу за внучку-то свою, за невесту не выпили. И вообще как будто... А не пью я, ребята, давно уж». «Видишь?» – засмеялся Аркадий, обращаясь к серёге «А ты говоришь, сопьюсь, сопьюсь». Тот отмахнулся от него и уставился на Ерофея. «И что же вы, совсем никогда не выпивали?» Ну как же, по молодости-то бывало, еще как. Но потом отрубила в раз и все. С тех пор и не пью. Деревня, ребята, она может все, если к ней с душой. Ты лучше, дед, расскажи, как ты пить бросил. Откуда-то из темноты послышался голос Анны Михайловны. Деревня, деревня. А как вы пить бросили, кстати? Переглянулись парни. Действительно. Ерофей кашлянул, взглянул на луну и отложил заточенный колышек. «Ну что тут рассказывать? Можно и рассказать, коль слушать охота. Дела давние. Сейчас вспомнишь, так словно и не было ничего. А забыть не получается. Так и живу. Ну ладно. По молодости было у меня два дружка. Одного из них тоже, как тебя, Серегой звали. А второго — Иваном. Ванька — мамкин сын. Так мы его кликали за то, что часто, когда детьми еще были, Бегал к мамке жаловаться. Чуть обидит его кто, сразу бежит. А выросли, позывной так и остался. Но сдружились крепко и в клуб местный ходили. Сейчас его нет уже, а раньше каждую субботу танцы. Выпивали, конечно, не без этого. У Серегиного отца лодка своя тогда была, с мотором. Отец-то его мастер хороший был, но здоровьем слаб, умер рано. Жалко его. А лодку в наследство ставил Серёге. И пристрастились мы вместе по реке плавать по юности. Путешествовали. И так нам понравилось это занятие, что потом и клуб забросили, и девки на второе место. Как в песне. Не знаете, наверное, уже её. Первым делом самолёты. Короче, далеко по реке уходили. Интересно было новые места исследовать. Когда выросли совсем, я в деревне остался. У Ивана мать тоже умерла. Один он у неё был. Дом он продал и в город подался. Серёга тоже за длинным рублём уехал. «Но не буду вас, ребята, утомлять долгими разговорами, а то, смотрю, заснёте сейчас. Короче, встретились мы однажды. Уже не помню, как так случилось. 10 или 12 лет прошло. И вот сидели мы, выпивали за крепкую дружбу, молодость вспоминали. И Серёга вдруг говорит, мол, давайте как раньше, на лодке сплавимся. Только не здесь» а поедем куда-нибудь. Здесь-то все места в свое время на мотолодке исхожены. Сказано, сделано. Я в то время без работы сидел, с хлеба на квас перебивался. Деревня в упадок пошла, а друзья мои в отпусках гуляли. В общем, как я понял, у Сереги давно уже план созрел. Он-то и нашел сначала Ивана, а затем они до меня приехали. Выехали мы через пару дней на поезде до Новгородской области. От нас меньше суток ходу. Реки там, ребята, скажу, сказочные. Красота, природа. Не описать словами, только звуками можно. Сейчас так могу говорить. А тогда авантюра наша, иначе не назовешь, оказалась весьма показательной. Короче, взяли в аренду лодку. 10 литров самогонки и в путь. Искать приключений. Скажу без прикрас. Попали мы в самые дебри. Плыли, казалось, по самым глухим и страшным местам. По пути попадались деревни, мертвые напрочь, дома заколочены. А где и вовсе стоят, глазницами черными смотрят, как танки, подбитые под Москвой. Нигде ни единой живой души. Долго мы плыли так. Или корявые черные заросли по берегам, или поля бескрайние. Видно совхозные чьи-то, заросшие. Где-то ржавые трактора попадались. В траве, как памятники, но по гости стояли. С погодой тоже не повезло. Дожди пошли. То в криф то в кость. Остановиться негде. Голод кишки начинает накручивать. Короче, нужно что-то делать. Из-за поворота реки показалась очередная деревня. Пристали к каким-то старым мосткам, на которых раньше, наверное, бабы белье стирали. Причалили, вышли. Деревня заброшенная. Домов немного, черные. Крыши проваленные, людей не видать. Заросшее все. Нашли один дом, который более или менее подходил, чтобы как-то ночь переждать. Повезло, что внутри была печь. Вязанка дров и пара свечей на обветшалом окошке. Растопили печь. Вроде согрелись. Достали припасов, что было... Пара банок тушенки, хлеб, помидоры и самогонка. Согрелись. Время хлопнуть за единственную удачу за последние сутки. Выпили по 50 сидим. «Ребята!» — вздрогнул Серега. «Слышите?» От его не стало немного жутко. Но мы услышали тоже. За стенами дома как будто кто-то пел. Женские голоса. Послышался звук гармошки. Чей-то Смех. Возможно, даже детский. Собачий лай. мычали коровы. Короче, там на дворе началась настоящая жизнь. Деревня словно жилой была. Мы бросились из дому. На улице темень, ночь и дождь. Ветер шуршит в кустах. И тишина. Совсем никого. Что это было? Серега смотрит на нас. Мы на него. По моей спине бежит холодок. «Спроси, что полегче», — шепчет Ваня. «Наверное, глюки. Мы устали, мотаемся под дождем по реке. Вот и мерещится всякое». Постояли немного и вернулись в дом. Решили, что массовое помутнение, рассудка случилось на фоне усталости и голодухи. Выпили снова, сидим. Пошел разговор о том о сём. Вспомнили детство, наши первые вылазки по реке. И тут Иван аж подпрыгнул. «Слышите?» Снаружи вновь послышались голоса. Но самое страшное было то, что все мы услышали голос матери Вани. Ее мы знали с детства. И тут она под самым окном говорит. «Ваня, Ваня, быстро домой! Где ты болтаешься, слышишь, быстро?» Не помню, как мы оказались в лодке. Все оставили в доме. Самогон, еду, один спальник. Неслись резво, как горные олени. Ужас и страх гнал нас из этого дома и подальше от деревни. Возвращались домой, мы в полной тишине. И, кажется, получилось это сделать у нас быстрее раза в три. С тех пор я, ребята, бухать заручился. Как отрезало. Над столом повисла полная тишина. Даже сверчки петь перестали. Серега сидел неподвижно, а у Аркадия из открытого рта повисла слюна. «Вот это история!» — вымолвил Серега. «Круть! И где эта деревня?» «Давайте спать, пацаны! Утро вечера мудренее!» Ерофей поднялся, крякнул в бороду и нажал на кнопку на деревянном столбе. И везде мгновенно погас свет. Эту историю рассказал мне старый геолог Богдан Сикацкий. Работающий в Красноярском крае, бог знает сколько времени с начала тридцатых годов. Живая легенда, опытный и мудрый человек, он вызывал уважение всех, кто приближался к нему. Имя я, конечно, изменил, тем более, что Секацкий уже несколько лет пребывает в другом мире. Всякий, кто знаком с миром красноярской геологии, конечно, легко поймет, кого я имел в виду, но называть этого умного, ироничного и приятного человека настоящим именем не хочется. Эта история произошла с Секацким где-то перед самой войной, в эпоху Великой Экспедиции, когда перед геологами ставились задачи простые и ясные – любой ценой открывать месторождения, как работать, где, за счет чего – не важно, сколько людей погибнет и потеряет здоровье – тоже не важно, а важно только находить и разрабатывать. В те годы нарушение техники безопасности оставалось делом совершенно обычным. И нет совершенно ничего страшного, что молодого, 28-летнего Секацкого отправляли в маршруты одного, в том числе в довольно тяжелые маршруты по малоизвестным местам. В то лето он работал по правым притокам Бирюсы, той самой о которой песня. Бирюса течет, впадая в речку Тосеево, а та впадает в Ангару. Обе эти речки рассекают темнохвойную тайгу. Текут по местам, где хриплая сибирская кукушка не накадает вам слишком много лет. Где круглые холмы, покрытые пихтой, кедром и ельником. В этих местах даже летом температура может упасть до нуля. И заморозки в июле месяце бывают не каждое лето, но бывают. В те времена лоси и медведи тут бродили, не уступая человеку дорогу. И Богдан Васильевич рассказывал, как видел своими глазами. Медведь копал землю под выворотнем, ловил бурундука, выворачивая из земли небольшие золотые самородки. «Так, с ноготь большого пальца», — уточнил тогда Секацкий. «И вы их все сдали?» «Конечно сдал. Мы тогда не думали, что можно что-то взять себе. Мы мощь государства крепили». И Богдан Васильевич, пережиток прошлого и живой свидетель, усмехнулся довольно-таки неприятной улыбкой историю эту он рассказал мне года за два до своей смерти. Рассказывал, надолго замолкал, жевал губами и раздумывал, склоняя голову к плечу. На вопрос, рассказывал ли он, еще кому-то не ответил. И я не уверен, что ее никто больше не слышал. Передаю ее так, как запомнил. В этот год Секацкий должен был преодолеть маршрут примерно в 900 километров. Один, пешком, по ненаселенным местам. То есть раза два на его пути вставали деревни, и тогда он мог оставить в них собранные коллекции, а дневники запечатывал сургучной печатью у местного особиста или у представителя власти представителя колхоза, например. и возлагал на этого представителя власти обязанность отослать коллекции в геологоуправление. А сам отдохнув день или два, брал в деревне муки, крупы, сало, И опять нырял в таежные дебри. Пробирался то людскими, то звериными тропинками. Бывали недели, когда Сегацкий беседовал с бурундуками, чтобы не забыть людскую речь. Разве за неделю забудешь? Совсем не забудешь, конечно. Но потом бывало трудно языком ворочить И знаешь, что надо сказать. А никак не получается. Отвык. Так что лучше говорить. С бурундуками, с кедровками, с зайцами. С бурундуками лучше всего, они слушают. А зайцы? Зайцы? Они насторожатся, ушами пошевелят и бежать К концу сезона Богдан Васильевич должен был пересечь водораздел двух рек. Бирюсы и Усолки. Проделать звериный путь горной тайгой. Примерно километров 160. После 700 верст такого пути, двух месяцев в населенной тайге... Это расстояние оказалось уже небольшим. Тем более Секацкий последние 10 дней, по его понятиям, отдыхал, наняв колхозника с лодкой. Обалдевший от счастья мужик за 50 копеек в день возил его на лодке вдоль обрывов. А пока промокший Секацкий сортировал и снабжал этикетками свои сборы, разжигал костер, готовил еду и вообще очень заботился о Секацком, даже порывался называть его барин, что Секацкий самым свирепым образом пресек. За 10 дней мужик заработал 5 рублей. При стоимости пшеницы в 3 копейки килограмм он уже на это мог кормить семью ползимы и пребывал просто в упоении от своей редкой удачи. Осикадский прекрасно отдохнул и с большим удовольствием углубился в таежные дебри. За три месяца работ на местности он привык к тайге, приспособился. Засыпая на голой земле, Осикадский был уверен, что если появится зверь, или, не дай, Сталин лихой человек, он всегда успеет проснуться. Утром просыпался он мгновенно, с первым светом, и сразу же бодрым, энергичным. Не было никаких переходов между сном и бодрствованием, никаких валяний в постели, размышлений. Просыпался, вставал, бежал рубить дрова, если не нарубил с вечера, а если нарубил, то разжигал костер. Утро в Сибири обычно сырые, холодные, а в августе еще и туманные. Только к полудню туман опускается, тайга немного просыхает и идти становится легче. Если бы стоял июнь, Секацкий выходил бы в маршрут не раньше полудня. Ведь никто не мешает ему идти весь вечер, если есть такая необходимость если еще светло. А в июне и в десять часов вечера светло. Август. И выходить приходилось еще в тумане, да еще и двигаться вверх, к сырости и холоду, к еще более мрачным местам. Пять дней шел он все вверх и вверх, добираясь до обнажений пород в верховьях местных малых речек. По пути Секацкий пел и насвистывал, рассказывал сам себе, как будет выступать, отчитываясь о работе, и выяснять отношения с коллегами. Говорил и пел не только, чтобы не забыть человеческую речь, но ну и чтобы заранее предупредить любого зверя, что он тут. В августе медведь не нападает, но если человек наступит на спящего зверя, просто пройдет слишком близко или появится внезапно, тогда медведь может напасть. Медведи и лоси, которых встречал Секацкий, слышали его издалека и имели время для отдыха, а для котла он убивал глухарей и зайцев, даже не тратя времени для охоты. Видел на маршруте подходящего глухаря, такого, чтобы не очень крупный, и чтобы не надо было лезть, очень уж глубоко в бурелом если попадался подходящий, он стрелял, совал тушку в рюкзак и кашу варил уже с мясом. Поднявшись к обнажениям, Секацкий еще четыре дня работал, не проходя за день больше 15 километров. То есть почти стационарно. А когда все сделал, начал спускаться в долину уже другой реки. Опять он делал переходы по 20 по 30 километров, идя по звериным тропам или совсем без дорог. Тут на карте показана была деревушка, но с пометкой «Нежилая». Секацкий не любил брошенных деревень, и неосознанно, не из-за неприятной мысли про тех, что могут поселиться в брошенных человеком местах, а скорее чисто интуитивно, смутно чувствуя, что в брошенных местах человеку не место. Ведь вы можете быть каким угодно безбожником, но в поселке, из которого ушли люди, вам за вечер много раз станет неуютно. И с этим ничего нельзя поделать. А зачем ночевать там, где ночевка превратится в сплошное переживание и напряжение? Ведь всегда можно устроиться вместе месте приятном и удобном. На берегу ручейка, под вывороченным кедром или просто на сухой, уютной полянке. Так что Секацкий, скорее всего, или совсем не пошел бы в деревню, или постарался бы пройти ее днем. Просто заглянуть, что за место. Вдруг пригодится, если здесь будут вести стационарные работы. Но километров в десяти от нежилой деревушки Ольховки Секацкий вышел на тропу. Явно проложенную человеком. Натоптанной до мелкой пыли с выбитой травой. А в двух местах и с обрубленными ветками там, где они мешали движению. В одном месте по тропе прошел огромный медведь, оставил цепочку следов. Не такой великий следопыт был Секацкий, а подумалось почему-то, что зверь шел на двух задних лапах. Наверное, хотел подальше видеть, что там делается на тропе. Значит, люди все-таки живут. Богдан Васильевич вышел на перевал, к долине малой речки Ольховушки. И уже без особого удивления заметил дымок над деревьями. Вообще-то сначала он собирался заночевать прямо здесь. Благо плечи оттягивал вполне подходящий Тетерев. А уже утром идти в деревню. Но тропа как раз ныряла в долину. Оставалось километров семь до деревни. И часа два до темноты. Как раз. И Богдан Васильевич лихо потопал по тропе. Путь уставшего человека под рюкзаком, под полутора пудами одних только образцов, мало напоминает стремительный марш-бросок Чудо-богатырии Суворова. И все же через полтора часа хода показались первые огороды. Странные огороды, без жердей и столбов, без ограды. И какие-то плохо протоптанные огороды, где сорняки росли между кустами картошки, свеклы и моркови. Странно, что все эти овощи росли вперемешку, а не особыми грядками. Тропа стала более широкой, и даже в этом месте различались следы медвежьих когтей. Звери ходили и тут. Еще несколько минут, и в сумерках выплыл деревянный пок строения. «Эй, люди, я иду!» Прокричал изо всех сил Секацкий. «Не из греха гордыни, нет». Просто он совершенно не хотел, чтобы им занялись деревенские собаки. Пусть хозяева слышат, что гость подходит к деревне открыто, а не подкрадывается, как вор или как вражеский разведчик. Ни один звук не ответил Сикадскому. Ни человеческий голос, ни собачий лай. Тут только геолог обратил внимание, что никаких обычных деревенских звуков не было и в помине. Ни коровьего мычания... Ни лая, ни бленение, ни девичьего пения, или голосов тех, кто переговаривается издалека, пользуясь тишиной сельского вечера. Деревня стояла молчаливая, тихая, как будто и правда пустая, хотя огороды и следы на тропе вроде свежие. Да и дымок вон только сейчас уменьшается, а то валил из трубы, ясно видный. И на деревенской улице было так же все пусто и тихо. Ни подгулявшей компании, ни старушек на лавочках, ни девичьих стаек, ни парней, спешащих познакомиться с чужим. Никого. И дым из труб соседских домов не видно. Уже приглядываясь внимательно, пытаясь сознательно понять, что же не так в этой деревне, Секацкий заметил. Возле бревенчатых домов нет коровников, овчарин свинарников. Запахи скота или навоза не реяли на деревне Солома или сена не втаптывались в грязь. Копыта не отпечатывались на земле деревенской улицы. И не было мычания, блеяния, хрюканья собачьего лая. Совсем не было. Странно. Вот как будто симпатичный дом, почище остальных, с покосившейся лавочкой у ворот. «Хозяева, переночевать не пустите?» Откуда-то из недр усадьбы вывалился мужичонка. И Богдан Васильевич впервые увидел, кто же живет в этой деревне. Странный он был, этот мужик. С руками почти до колен. С убегающим лбом. Почти что без подбородка. Вывалился, уставился на Богдана глазками-бусинками. С заросшего щетиной лица только глаза сверкают из щетины. Вывалился и стоит. Смотрит. «Здравствуй, хозяин. Можно у вас переночевать? Я геолог. Иду от Бирюсы. 10 дней пробыл в тайге». Мужик молчал. И Богдан Васильевич поспешно добавил. «Я заплачу». «Вообще-то предлагать плату решительно не по-сибирски. И даже если вы даете деньги, то делается это перед самым уходом. не Неназойливо. И порой даже преодолевает сопротивление хозяина. Вы не платите, вы дарите деньги. Хозяин хотя бы для виду сопротивляется, но принимает дар, чтобы вас не обидеть. Условности соблюдены, все довольны, потому что норма жизни в тайге – принимать, укладывать спать и кормить гостя, не спрашивая, кто таков. Но Богдан Васильевич уже решительно не знал, как вести себя в этой деревне. Мужичонка еще с минуту стоял, напряженно наклонившись вперед, и у Секацкого мелькнула дикая мысль, что он принюхивается. «Ну что ж, начуй произнес мужичонка наконец, посторонился и снова замер в напряженной позе, немного подавшись вперед. Секацкий прошел в ограду, удивляясь запущенности, примитивности строения. Даже крыльца не было при входе. Открывай дверь, шагай — «И ты на земляном полу, уже в доме». «Здравствуйте, хозяева». В углу возилась, что-то делала крупная женщина. Заметно крупнее мужичонки. Возле неё двое детишек, лет по 8 Все трое обернулись и также смотрели на Секацкого. Без злости, угрозы, но и без интереса, без приветливости. У всех трех было такое же странноватое выражение лиц» низкие лбы, почти полное отсутствие подбородков, как и у того первого мужичонки, что неслышно вошел вслед за Богданом. «Здравствуйте», — повторил он, изображая милую улыбку. «Можно я у вас переночую?» Все трое также же смотрели, не выражая почти ничего, взглядами, не шевелясь. «У меня документы в порядке, посмотрите!» И тут никто не шелохнулся. «Идти в другой дом?» А если и там будет то же самое?» И Богдан Васильевич сбросил рюкзак, вытащил банку сгущенного молока, поставил на заросший грязью стол. «Вот, прошу откушать городского лакомства!» И поймал самого себя за язык, едва не произнеся вслух второй части этой обычнейшей шутки, что в деревнях вот водоят, а в городе сгущают и сахарят. Тут, пожалуй, говорить этого не стоило. «Ночуй!» Разлепила губы хозяйка. И дети тоже подхватили вдруг с каким-то ворчащим акцентом. «Ночуй, ночуй!» И хозяйка уже повернулась гостю спиной, что-то стала делать в углу. Дети повернулись и присоединились к матери. И Богдан остался один стоять посреди комнаты. «А почему вы, Богдан Васильевич, не выложили им своего свежего тетерева? Логичнее всего. А вот этого я и сам не могу объяснить». Сейчас я думаю, что правильно поступил, вот расскажу до конца. Тогда суди сам, правильно я сделал, что не выложил или неправильно. Но тогда я ведь не думал ни о чем, просто действовал как удобнее, психологически удобнее и все. Как-то мне вот не хотелось им давать Тетерева, а почему не знаю, врать не хочется. Богдан Васильевич оказался в странном и непочетном положении. Сидел посреди избы на лавке и изо всех сил пытался разговорить хозяев, стоявших к нему спиной. Опыт подсказывал, что рассказы естественная часть лесной вежливости. Тебя кормят и поят, ты ночуешь в тепле и безопасности и додаешь хозяевам то, что в силах им дать. Свои рассказы, информацию о чем-то. Они ведь не знают то, что знаешь ты. Не видели мест, где ты побывал. И не шли твоими дорогами. Уважай хозяев, расскажи. Но эти хозяева не спрашивали ни о чем. Они даже и на все разговоры Богдана молчали, не пытаясь отделываться и ни к чему не обязывающими между типа «Ай-ай-ай, да?» или хотя бы «Угу». Они просто молчали и все. Ни враждебности, ни недовольства не чувствовал Богдан в этих обращенных к нему спинах. Но точно так же не чувствовал он к себе ни малейшего интереса. Уже стемнело, и в избе царила практически полная тьма. А хозяева также уверенно передвигались по жилищу. Так же не нуждались в свете. «Хозяйка, давай свет зажгу». В рюкзаке у Богдана Секацкого, среди всего прочего, был и агарок свечи. «Сейчас». Это были первые слова, сказанные хозяйкой за весь вечер. И после этих слов она с ворчанием, с сопением наклонилась к печке, стала на что-то дуть и выпрямилась с сосновой щепочкой длиной сантиметров 20 Ясно горящий с одной стороны. Лучина. Богдан, конечно, слышал о таком, но никогда не видел даже в самых глухих деревнях. Хозяйка сунула лучину в щель между бревнами стены, совершенно не боясь пожара, и ступнула об стол чугунком. Богдан понял, что это и есть ужин, и удивился. Вроде бы никто ужином не занимался. Да, это и был ужин. Неизвестно, когда сваренные клубни, картошки и свеклы. Сваренные они были не очищенными и, судя по всему, не промытыми. На зубах все время хрустил песок губы пачкала земля. Хозяева ели все прямо так, не очищая. Богдан слышал о семьях старообрядцев, где не полагается чистить картошку, чтобы есть ее, как сотворил Господь. Но тут-то было что-то другое. Да и молитвы перед едой никто не прочитал. Богдан открыл банку сгущенки. До него никто к банке не прикоснулся. Дал одному из мальчиков полизать сладкую струю. Парень тут же сгробастал банку стал шумно сосать из нее. Младший потянул банку к себе, возникла борьба, и мать быстро, ловко, дала каждому по подзатыльнику. Банка осталась у младшего, и Богдан счел разумным достать еще одну. Банка была последняя, но идти оставалось от силы два дня, уже не страшно. Что еще было странно, так это какие-то скользящие, непрямые взгляды из-под тишка которые бросались на него. В любой деревне, где он бывал до того, его рассматривали в упор, откровенно, как всякого нового человека. А тут никакого интереса к рассказам, никакого общения, только эти странные быстрые взгляды. А из всей остальной деревни вообще никто не пришел посмотреть на гостя. Стоило подумать об этом, и удивительно бесшумно, С какой-то неуклюжей грациозностью возник в деревянном проеме еще один человек, крупнее хозяина, но мельче хозяйки, с такими же длинными руками и убегающим лбом, как, наверное, у всех в этой деревне. Гость стоял в сторожкой позе, наклонившись вперед, и Секацкому опять пришла в голову неприятная мысль, что сосед тоже принюхивается. «Здравствуйте!» Гость кивнул обросшим лицом в сторону Секацкого, вошел и сел, а хозяева не поздоровались. «Не расскажете, как выйти в желуху обратился к гостю Секацкий. Он чувствовал, что еще немного, и начнется нервный срыв от всей этой напряженной звенящей неясности. «Куда-куда?» — голос у гостя трескучий, нечеткий. «Не расскажете, как выйти к другим людям?» «А, к людям?» «Это пойдешь по тропе вдоль ручья. Тропа выведет на просеку. По ней пойдешь до дороги. По дороге будет уже близко». «По просеке сколько идти?» «До самой дороги. Сворачивать не надо». «А километров сколько?» Гость раздраженно дернул плечом. Буркнул что-то неопределенное. Они с хозяином переглянулись. Вышли. «Спасибо, хозяйка». Молчание. Секацкий тоже вышел вслед за ними, разминая в пальцах папиросу. Хозяин и гость стояли возле забора и что-то бормотали на непонятном языке. Или просто показалось так Секацкому. Позже он не был уверен, что эти двое издавали членораздельные звуки. Богдан чиркнул спичкой, закурил. Мужики не сдвинулись с места, когда он вышел, а теперь сделали несколько шагов, отодвигаясь от папиросного дыма. «Не курите, мужики?» В ответ невнятное ворчание. «Ну не курите и не курите, мне больше останется. А ручей он в той стороне?» «В той». Богдан трепался еще несколько минут, пока курил эту папиросу еще одну вслед за первой. Мужики так и стояли неподвижно в тех же сутулых напряженных позах. Они не знали совершенно ничего про самые обычные вещи – про по про геологические партии, про электричество или, скажем, про строительство Днепрогесса. Не знали или не понимали, про что ведет речь Секацкий. Богдан Васильевич был не в силах этого понять и вернулся укладываться спать. «Хозяйка, куда мне лечь? Сюда можно?» В ответ невнятное ворчание из глубины угольно-черной избы. Какое-то повизгивание, поскребывание. Судя по звукам, хозяйка с детьми легла на широкой лавке под окном. Свободна другая лавка. Было ясно, что никакого постельного белья тут не будет. И Сегацкий стал пристраивать на лавке свой спальный мешок. Лавка оказалась липкая, пропитанная кислым мерзким запахом. Богдан с ужасом подумал, как он будет потом отстирывать спальник. Да и постелил его на пол, оставив лавку между собой и комнатой. Возилась хозяйка. Повизгивали дети, как собачонки. Хозяин так и не пришел. Богдан Васильевич только сейчас понял, что не знает имен никого из этих людей. Не спать до утра? Секацкий готов был не спать. Не то чтобы из страха. Хорошо хоть, что он знал, куда идти. Сказанное гостем подтверждало известное по карте. Для Богдана было главное узнать, как удобнее дойти до этой деревни да бросики, уже показаны на его карте. Если вдоль ручья вьется тропа, все просто, как таблица умножения. не ну кто они, эти непонятнейшие люди, убежавшие от советской власти? но ну, почему такие странные? За несколько лет не могло появиться у них обезьяньих черт. Может это старообрядцы? Говорят, есть такие, сбежавшие в леса еще при Екатерине. Но и за 200 лет не могли они превратиться в человекообразных обезьян. Богдан размышлял, вдыхая холодное липкое зловоние скамейки. Жалел, что нельзя закурить. Все вокруг него поплыло от усталости. Не спать бы, а с другой стороны, так недолго и потерять силы. Тогда, может быть, завтра утром убежать из деревни и уже на просеке поспать? Мысли путались, словно пускались в пляс и Богдан незаметно уснул. Стояла глухая ночь, не меньше часу ночи, когда Секацкий вдруг проснулся. Когда долго проживешь в лесу, чувства обостряются. Как в тайге Секацкий не боялся, что к нему неожиданно подойдут, так и здесь, в избе. Почувствовал, кто-то рядом. Кто-то подвигается все ближе. Это не был испуг, не было чувства опасности, но он точно знал, что он не один. Какое-то время Секацкий тихо лежал с открытыми глазами, привыкал к угольно-черной темноте. Постепенно обозначились стены, стол, за которым ели, лавка. Секацкий не столько видел их, сколько угадывал по еще более густой, черной тени. Еще одно пятно, чернее окружающей черноты, медленно двигалось к нему. Ага, предчувствие не обмануло. Вот обозначились контуры плотного тела. Удлиненной башки с круглыми ушами. Медвежья голова легла на лавку, и Богдан резко присел. Рванулся из спального мешка. Тьфу ты, подчутится же такое. Да вешней мужичонка хозяин стоял на коленях у лавки. Что принесло его неясно. И, может быть, самыми черными мыслями тихо крался он к лежащему Богдану. Но был это он, хозяин дома. Со своей заросшей харей. С чего это почудилось Богдану? но ну, подбородка нет, низкий лоб. Всклоченные волосы принял за волосы на шее медведя. Ошейник. Глупо до чего. Какое-то время они так и стояли по разные стороны скамейки. их лица разделяло сантиметров семьдесят, не больше. «Слышь, у тебя ватник есть?» Спросил вдруг хозяин Богдана. Тот вздрогнул. Чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Ну, есть у меня ватник. Тебе нужен?» Невнятное ворчание в ответ. «Да, у меня ватник есть. Хочешь, я дам тебе ватник?» Хозяин молчал. И Богдан не был уверен, что тот его слышит и понимает. «У тебя палка есть?» — опять спросил вдруг хозяин. «Какая палка?» «У тебя палка есть?» «Да, есть». И опять Секацкий не поручился бы, что хозяин его слышит. И тем более, что понимает сказанное. «Хозяин, тебя как зовут?» «Молчание». «Меня Богданом кличут, а тебя?» «Молчание». «Тебе нужна палка?» «Молчание». «Ты хочешь крови?» Вдруг сказал хозяин. «Нет, я крови совсем не хочу. Почему ты спрашиваешь про кровь?» Ворчание, невнятные горловые звуки как издаваемые младенцем, но только очень сильным и большим. «Я живу в городе, в доме на третьем этаже», – начал рассказывать Богдан. И у него тут же появилось ощущение, что его тут же перестали слушать. Мужик вдруг вскочил, стал заходить Богдану за спину. Богдан инстинктивно попятился, переступил вонючую скамейку, а хозяин зашел вдруг за печку, в закуток, куда и не заглядывал Богдан. Почему-то было видно, что он сильно раздражён. То ли по резкости движений шёл и дёргался, то ли по выражению косматого лица. Непонятно. Во всяком случае он что-то ворчал и бормотал. Косноязычно приговаривал. И Богдан всё никак не мог понять, говорит он на незнакомом языке или бормочет без слов. Только очень уж похоже на слова. «Хозяин? А, хозяин? Пошли пописаем. До ветру пойдём?» Почему-то Богдан счел за лучшее сообщить о своих намерениях. Хозяин не отреагировал. Иссекацкий тихо надел сапоги. Нащупал за правым голенищем нож. На улице прохладный ветер. Чуть меньше тишины и чуть меньше темноты, чем в избе. Светили звезды. Угадывались забор, крыша соседней избы, кроны деревьев. Во всей деревне не светилось ни одно окно. Деревня лежала тихая освещаемое только звездами и серпиком луны, как затаилась Секацкий сделал два шага, не больше, и почувствовал вдруг, что здесь на улице опасно. Кто-то стоял за углом дома и ждал. Секацкий не мог сказать, чего ему нужно, и даже как он выглядит, но совершенно точно знал, что за углом кто-то стоит, живой и сильный. И что он явился не с добром. Перехватив рукоятку ножа, Сикацкий сделал несколько осторожных шагов. Он еще не был уверен, что ему нужно сцепиться с этим за углом и громко окликнул. «Ну, чего стоишь? Я вот сейчас...» Он еще понятия не имел, что он сделает сейчас этому за углом. И вообще в его ли силах что-то сделать, как вдруг чувство опасности исчезло. Никто не стоял за углом, никто не поджидал в темноте Богдана. Он не знал, куда делся тот... Ожидающий, но был уверен, его больше нет. На всякий случай Богдан заглянул за угол. Там не было никого. Чтобы посмотреть, нет ли следов. Было все-таки слишком темно и ветрено. Спичка гасла почти моментально. Богдан не успевал рассмотреть землю. Ну что, надо идти досыпать. Хозяин по-прежнему ворчал, поскуливал, скребся за печкой. А вот на ближней к выходу лавки, что-то неуловимо изменилось. Секацкий не мог бы сказать, в чем состоит перемена, но обостренным чутьем чуял, знал, здесь сейчас не так, как было несколько минут назад, когда он только выходил. За то время, пока он выкуривал папиросу, что-то в избе произошло. Взяв нож в зубы лезвием наружу, Богдан чиркнул спичкой. В застойном воздухе избы огонек горел достаточно, чтобы Богдан Васильевич рассмотрел и на всю жизнь запомнил. На лавке, вытянувшись как человек, спала огромная медведица. Возле ее левого бока свернулись клубочком два маленьких пушистых медвежонка. Богдану Васильевичу и самому было странно вспоминать это, но паники он не испытал. Наверное, до того слишком много было в этой деревне чудес и всяких странных происшествий. Спокойно. Мало ножа. Надо немедленно взять карабин. Он решил. Взял оружие, сказал вполголоса Карабин армейского образца. Насквозь пробивает бревно. Бьет на 400 метров. Хорошая штука, полезная. За печкой замолчали. И Сикадский повторил все это еще раз. Также негромко, разборчиво, и добавил, что против медведя такой карабин – самое первое дело. За печкой опять завозились. Потом мужик тихо прошел к двери, вышел. А Сикацкий так и сел спиной к стене, держа карабин на коленях. Он то задремывал, опуская голову на карабин, то вспоминал, кто лежит на лавке в трех метрах от него. Резко вскидывался, поводя стволом. Так и сидел пока предметы не стали чуть виднее. Хозяин так и не пришел. Тогда Богдан тихо-тихо поднялся, надел на плечи рюкзак. Не очень просто идти, тихо-тихо, чтоб не шелохнулась половица, неся на плечах полтора пуда образцов плюс всякую необходимую мелочь. Но надо было идти, и скользил будто тень, держа в левой руке сапоги, в правой, на готове карабин. Что это? серела и не нужно было спички чтобы различить на лавке лежала женщина да огромная да неуклюжая но это была женщина в дневном цветастом сарафане в котором проходила и весь вечер и дети в белых рубашонках один свернулся клубочком другой разбросался справа от маминого бока почему-то от этого нового превращения сикацки особенно напрягся Так что мгновенно весь вспотел. Над лесом еще мерцали звезды. Секацкий знал, если они так мерцают, скоро начнут одна за другой гаснуть. И было уже так серо, что можно было различить предметы. Сельскую улицу, заборы. Уже на улице, чтобы ничто не могло внезапно ринуться из двери. Секацкий надел сапоги, поправил поудобнее рюкзак И вчистил за околицу деревни. И как в вчистил. Вот он, ручей. Вот она, тропка вдоль ручья. Пробирает озноб. Как часто после бессонной ночи Ранним холодным утром в Восточной Сибири. От кромки леса, проверив кусты, Не выпуская из рук карабин, Секацкий обернулся к деревне. Серые дома лежали мирно, Угрюмо, Как обычно посеревшие от дождей, Дома деревенских жителей Сибири. Не светились огоньки, не поднимался нигде дымок. Где-то там его хозяин, не назвавший своего имени. Где-то его славный гость, стоящий ночью за углом. Может быть, они как раз для того и рассказали про дорогу, чтобы засесть на ней в саду. 20 километров по тропинке Богдан Васильевич шел весь день. А задолго до темноты проломился в самую чащу леса, в бездорожье в зудящий комарами кустарник. Шел так, чтобы найти, его не было никакой возможности. И спать, не разжигая костра, поужинав сырым тетеревым, тем самым, принесенным еще с перевала. А с первым же светом на завтра вышел на тропу. Через несколько километров шел уже по просеке, где далеко видно в обе стороны, где идти было совсем уже легко. И не прошло двух дней, как просека привела к дороге, дорога к деревне, самой настоящей деревне, смычанием скота, лаем собак и любопытными людьми. И все. И путешествие закончилось, потому что до Красноярска Богдан Васильевич Сикацкий ехал уже на полуторке. В самом конце переулка Чапаевка На пересечении улицы Суворова стояла землянка. Такая маленькая, такая жаленькая, покосившаяся, совсем на бикрень. Но всегда эта земляночка была побеленная, а по углам разрисованная маками да васильками, умиление В детстве мне казалось это обыденным, ничего особенного. Каждая вторая хата на селе была побелена, разрисована и выкрашена. Простота повседневная и примитивизм. Но вот чем старше мы становимся, тем больше понимаем всю ценность тех времен, домиков и тех дорогих сердцу простых да непростых этнических узоров. Но все же вернемся к той угловой земляночке. Жила там баба Ганна, я буду называть ее таким именем. Маленькая сгорбленная старушка. Даже летом она носила черный кожух из каракуля и шерстяной зеленый платок, повязанный поверх тонкой косынки. Старые люди мерзнут не только зимой.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 Признаться, женщина она нелюдимая была. Появлялась на улице редко, сухо кивала соседям и односельчанам на приветствие и шла по своим делам дальше. Несмотря на преклонные годы, в ней присутствовала определенная шустрость. Хотя, знаете, вот по моим наблюдениям, пожилые люди, особенно той послевоенной закалки, в сравнении с нынешней молодежью, просто живчики. Да, они прошли войну и много невзгод, но вот экология... Еда, вода и воздух были совсем другие, что ни говори. На улице нашей было много детей. Гоняли в всалки, догонялки, жмурки, прятки и всякое прочее. Это не то, что нынче в телефонах детвора сидит. А тогда, особенно когда каникулы наступали, едва утро народилось, все уже на улице. Почему-то ребята бабу Ганну не любили. Нет, не то, чтобы не любили. Боялись. Сторонились. А я нет.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 Меня же посадила на деревянный табурет и стала расплетать мне косы. У меня всегда были очень длинные волосы, а в детстве длина их достигала до щиколотки. Густые и тяжелые, крупными кудрями. Истинно черные. Такой цвет в простонародии люди именуют воронье крыло. Это был балдеж. Баба гана так приятно расчесывала мои волосы деревянным гребнем, а я в это время уплетала варенье. Айвовое. Мое самое любимое.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 Нашли его тело ближе к весне, в аккурат дню рождения Мишкиному. Говорят, что так и стоял он под льдом от того места километра 4 как унесло. Стоял с открытыми глазами, полными ужаса. И рот тоже был открыт. Рыба его не поела, а Мишке так и осталось 13 лет. Навсегда. Пришла весна. Долгожданная пора. Пролезки в лесу, теплота и другие радости. Я весело бежала к бабе Ганне. Та уже приготовила новых заданий мне. Собирала лукошка и наказывала, под каким деревом и что оставить. Весна – время особое. тваринки голодные. Возьми, подготовь еду им. Им надо сил набираться. Баба Ганна всегда так интересно рассказывала. Лучше, чем в садике воспитательница, которую я ненавидела. Она меня всегда била. Интереснее, чем в школе учительница, которую я тоже ненавидела, и это было взаимно.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 В те далекие годы все у женщин с обложек было натуральным. Думаю, что если бы тот журнал попался вам после 2010 года, а тем более в 2020, то вряд ли бы вы нашли что-то привлекательное в тех моделях. Мода так не постоянно. Но позволю себе заметить, что она цикличная и все возвращается на круги своя. Потому уверена, что когда-нибудь женщины перестанут уродовать себя болезненными процедурами во имя красоты. Аккуратно, я сказала.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 На голове была каска, а рядом лежало ружье. Я не закричала, но из моих рук выскользнула банка с вареньем и разбилась в дребезги. Капли варенья с осколками разлетелись повсюду. Да, я дрожала, но не кричала. Так вот ты какой, бабайка из темного уголка. В общем, в землянку я пришла без варенья. А баба Ганна жарила блины и не поворачивала голову в мою сторону.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 Да и рассудите сами, какое будущее у них могло бы быть. Никакого. Вот так из ружья я застрелила, как говорят, жизнь за жизнь. И остался он с ней. Навсегда. Она убила нелюбимого человека. Она убила врага отечества. И знала про то только я, бабаганна Ганна, да он, сидящий в самом темном углу погреба. Тот, кого в детстве называли «бабайкой».